Глава пятая «Злюка!» Едва мое сознание вышвырнуло обратно, физическое тело взвыла я, и, чуть не свернув на бок лавку, подхватила беспокойно дернувшую хвостом химеру на руки. «Злюка, милая, знаю, ты с ним не очень-то ладишь, и, наверное, для этого даже есть причины, но он умирает сейчас, там, внизу, он не справляется без тебя» а потом заглянула в желтые кошачьи глаза и умоляюще выдохнула. «Помоги ему! Прошу!» «Нет!» — с грохотом отодвинув стул, поднялся Амунарин. «Им нельзя находиться рядом, они неустойчивы. Ниэль права», — спокойно загородил ему дорогу Ник, а следом Инор на всякий случай подлетел ближе. «Я видел, что творится внизу. Если Мирту не помочь сейчас, он умрет» а вместе с ним погибнет и стая. Химера — его единственная надежда. Если они объединятся, он умрет. Я снова всмотрелась в глаза нашей верной кошки. а Азлюка тем временем напряженно о чем-то раздумывала, что-то взвешивала про себя, сомневалась и по-прежнему не могла решиться. — Вы одно, — тихо сказала я, поднеся ее к своему лицу и аккуратно поцеловав в розовый нос. Он — это ты, а ты — неотъемлемая его часть. Очень важная часть, без которой он станет ущербным. Вы, как и раньше, неделимы, кто бы что ни говорил. Не будет тебя, он, конечно, выживет, но превратится в калеку. Не станет его, ты тоже уцелеешь, но всю оставшуюся жизнь проживешь, сожалея о том, что бросило его умирать. Наверное, это нелегко». Объединить тела и разумы, довериться друг другу полностью, когда есть так много вещей, в которых вы все еще не можете обрести согласие. Быть может, ты полагаешь, что он способен отнять у тебя свободу, попробует запереть, подчинить, так, как делали это многие оборотни до него. Но адан не такой. Я видела, знаю, а еще я знаю тебя». И раз уж вы одно целое, то твои мысли он тоже ощущает, так же, как и ты сейчас, сомневается. Но поодиночке вам нельзя, ни сегодня, ни сейчас. Сегодняшний бой решает все. Поэтому умоляю тебя, родная, помоги, дай ему шанс. Химера недовольно сморщила нос, а потом дернула хвостом и с легким хлопком исчезла. Вот только что была у меня в руках, а в следующий миг мои пальцы схватили только в воздух. «Вот теперь и правда, остается только ждать», — негромко заметил Ник, подойдя и обняв меня за плечи. «Все будет хорошо, Ниэль, не переживай. Я тоже его видел и уверен, он справится». «Злюка его не тронет», — поддержала его Ланка. «Она хорошая, и на нее всегда можно положиться», — Признаться, после этих слов мне самую капельку полегчало. Не знаю, правильно ли я поступила, но на душе и впрямь стало гораздо спокойнее. Мерзкое тянущее чувство куда-то исчезло, предчувствие большой беды тоже ушло. Так что, надеюсь, я сегодня все сделала правильно, а Злюка и ее хозяин сумеют вдвоем сделать то, с чем ни за что не справились бы поодиночке. «Что вы наделали?» Горестно воскликнул Амунарин, выскочив из-за стола и схватившись за голову. «Вы хоть представляете, что натворили, на что обрекли наших женщин, детей, весь народ?» «Смерть ваших мужчин уничтожит Норн так же верно, как и орды нежити», — ровно отозвался маг. «Азлюка подарит им шанс выжить. Если уцелеет Мирт, уцелеют и остальные. Если он справится, то приведет их сюда». «Вот именно. Сейчас это меньшее из зол, так что не хороните себя раньше времени. мир справится. А если нет, то вот тогда мы и будем решать, что с этим делать». Глупцы, наивные дети, не удосужившиеся разобраться в причинах. «Да если бы вы знали! Хватит причитать!» Вдруг грубо оборвал старого вожака, резко увеличившийся в размерах призрак, оттесняя его к стене. Не время лаяться и искать виноватых. Эти ребята сделали, что могли. Точно так же, как делают это те, кто остался внизу. Помочь мы им не можем. Но нежить в подземельях далеко не все трудности, которые вас сегодня ждут. Я встревоженно обернулась. В чем дело? Ты что-то заметил? Пространство волнуется не Эль. Напряженным голосом отозвался Нор. «И мне это не нравится». «Думаешь, нам и здесь стоит ожидать спонтанных порталов?» Замерла я, а у Ланки вдруг вытянулось лицо. «Сан, меня задери! Там внизу сейчас сотни химер, которые почти одновременно рвут своими порталами ткань мироздания!» «Это может создать проблемы», — озабоченно сдвинул брови Ник. «Амунарин, нарин эй, да очнитесь вы уже, демона вам в пятку!» замерши у стены Мрон, раздраженный дернул щекой, но на окрик все-таки среагировал. «Что? Сколько мужчин осталось в Норне?» — отрывисто спросил его Линель. «В каком смысле? Сколько мужчин, спрашиваю, здесь еще осталось? Вы можете это почувствовать, да или нет?» «Могу», — хмуро отозвался старик и ненадолго прикрыл глаза. «Не считая нас с вами, в городе осталось несколько подростков, полторы сотни женщин и дети. Где в вашем городе можно быстро укрыть такую толпу народа? Почему ты об этом спрашиваешь?» Забывшись, перешел на ты, бывший вожак. «Потому что Нор зря не скажет. Потому что он чувствует тьму лучше всех. Такова уж его природа. И потому что, если из-за ваших собратьев пространство в подземельях начнет рваться на части, то один саан знает, куда откроются порталы, которых, судя по всему, там скоро может открыться великое множество. «Нежить не создает порталов», — нахмурился оборотень, неловко стукнув по полу костылюм. «А наши никак не влияют на магический фон. Зато скверно влияет, и еще как. Вы ее, конечно, знатно вычистили», Но от этого скверной она быть не перестала. Тогда как внутри любой скверны резко ослабляются границы между миром живых и миром мёртвых. Если мы с Ниэль всё правильно увидели, то нам следует себя обезопасить. Так где тут у вас можно спрятать женщин и детей? А Мунарин недоверчиво перевёл взгляд с Ника на меня, затем на Ланку и обратно на Ника. За все годы, что мы живём в Норне, Здесь не открывались спонтанные порталы ни разу за семь тысячелетий. А потом повернулся к призраку. «Ты действительно полагаешь, что в абсолютно амагической зоне такое возможно?» «Времена меняются, Мрон», — хмуро отозвался Нор. «Жрецы теряют веру, боги меняют паству, и даже вы учитесь договариваться с теми, кого не так давно умели только убивать». Они же учатся искать и убивать вас, потому что только вы стоите между ней и Лазоревой долиной. Старик беспокойно дернул щекой, но спорить, к счастью, не стал. Самое надежное место — это жилище внутри скал, прямо под гнездами грифонов. Там удобно прятаться, удобно обороняться. Внутри есть большой зал на случай обвалов или общего сбора. У него всего один выход, который легко перекрыть. «Главное, чтобы спонтанный портал не открылся внутри этого самого зала, куда вы соберёте своих женщин и детей», — пробурчала ведьмачка, машинально проверяя наличие кинжалов на поясе. «Ладно, я так понимаю, других вариантов всё равно нет. Так что трубите тревогу, собирайте народ, а я пока за мечами сбегаю, не с голыми же руками с тварями воевать. Мы с Ником только переглянуться успели, как Ланка выскочила за дверь» и со всех ног помчалась к нашему временному жилищу, а Амунарин вскинул голову и во второй раз за утро издал тот странный то ли рык, то ли вой, от которого у меня мурашки побежали по коже. Тревога! Тревога! Тревога! Вот что я услышала в его безмолвном зове. Впрочем, услышала не только я. Где-то внутри дома раздался торопливый стук каблучков, хлопнула дверь, После чего в столовую ворвалась Ана, и, отыскав глазами деда, тревожно замерла. «Что случилось? С кем опять беда? Адан? Он живой. Я его чувствую». Повел плечом Амунарин, словно сбрасывая невидимую ношу. «Зови мать и сестер, возьмите самое необходимое и укройтесь в скале. Живо!» Последнее слово он буквально прорычал, не глядя на внучку. Но той и этого оказалось достаточно. Она вздрогнула, опалила нас взглядом и выскочила вон. А секунду спустя по дому разнесся ее звонкий голос. Я мельком выглянула в окно и приятно удивилась. На улице снова стали появляться люди, дисциплинированно, группами или поодиночке. Женщины-химеры стекались к дому вожака, ведя за собой растрепанных, наспех одетых детей. При этом, как и у мужчин, на их лицах не было видно признаков паники. Тревога, беспокойство — да. Но никто не причитал, не рыдал в платок и не убивался в голос о судьбе ушедшего на войну мужа. Даже дети вели себя смирно и не закатывали истерику из-за того, что их подняли из постели или оторвали от увлекательной игры. Честное слово, при виде такого единодушия я вдруг почувствовала гордость за необычный народ, к которому, как оказалось, тоже немного принадлежала. И также неожиданно поняла, что с такими женщинами Норн не пропадет. Настоящие боевые подруги, достойные своих мужчин-жены, сестры и матери, решительные, собранные, сильные духом. Те самые женщины, ради которых их братья, отцы и мужья будут сражаться до последнего вздоха. «Неэль, поспешите!» Дохнул мне в затылок призрак. «Пространство волнуется все сильнее. Вам не стоит находиться вблизи от эпицентра». «Где он?» Резко повернулась к нему я. «Где его ждать?» «Самый большой будет здесь», указала на площадь перед домом вожака тень. «И еще как минимум два откроются на соседних улицах. Там и там». Для простого совпадения это слишком невероятно. Так что, полагаю, и нашествие в подземелье, и порталы, все это было спланировано заранее. Скверна явно умнеет, задумчиво уронил Ник, услышав тревожные вести. Раньше твари не действовали так осознанно. Раньше, вблизи от долины, не появлялось абсолютных магов. Хочешь сказать, это мы спровоцировали нападение? нет Скверна готовилась к этому уже давно, а вы, нашумев в пещерах, только ускорили этот процесс. «Надо увести людей. Все за мной!» — скрипнул зубами Амунарин и, больше не сомневаясь в способностях нашего темного друга, похромал к выходу. Мы с Ником тоже поспешили на улицу, но, в отличие от начавшего раздавать приказы Мрона, не стали спешить с отходом. Сперва следовало убедиться, что все женщины и дети покинули дома и направились в безопасное место. И только после того, как прозрение показало отсутствие салатовых аур поблизости, мы двинулись следом за остальными. «Быстрее! Быстрее!» — поторопил отстающих идущий последним вожак. «И вы не отставайте! Это он уже нам! Но, разумеется, никто из нас на окрик даже ухом не повел!» Ещё не хватало отсиживаться в укрытии, когда вокруг творится такое, да и кто их защитит, если не мы. Пусть мы не оборотни и второго облика, как химера, не имеем, но нам есть чем ответить нежити, да и отступать, по большому счёту, было некуда. «Вовремя», — напряжённо сообщил нур когда последние беженцы скрылись внутри скалы, мы с Ником остановились возле входа, а перед моим внутренним взором появилась пока еще крохотная синяя точка. Кажется, начинается. «Все, я вернулась», — запыхавшись, отрапортовала примчавшаяся с соседней улицы Ланка и тут же заняла свое место в тройке. «Надеюсь, вы без меня ничего не успели натворить». «Как мы могли», — рассеянно отозвался Ник. «Ты же у нас главный зачинщик драк разборок». «Без тебя мы бы не начали. Вот и славно!» Заметно повеселела рыжая, и, крутанув мечи в обеих руках, кровожадно оскалилась. Больше всего на свете я не люблю ждать. Ждать окончания лекции, результатов экзаменов, ждать, пока ланка вдоволь наплещется в ванной. «Как выяснилось, ждать начала боя — почти такое же утомительное занятие, особенно если не знаешь, кто именно придёт по твою душу и что сейчас происходит с теми, кто тебе дорог». «Злюка в порядке», — нагло подслушав мои мысли, сообщил Нор. «Насколько я могу судить, они с Мроном пока живые и очень даже неплохо справляются». Я благодарно улыбнулась и почувствовала, как с души упал ещё один камень. «Они в порядке. Как же это здорово. Значит, хотя бы об этом мне не нужно беспокоиться». «Так, первый портал созрел», — не меняя тона доложил призрак. «Пространство уже рвется, так что скоро твари будут здесь». Я растянула прозрение на максимально доступное расстояние, охватив весь норн и прилегающие к нему скалы, и кивнула. «Да, я тоже вижу, что на главной площади уже не поблескивает», а буквально пылает синим огнем неровный шрам, вокруг которого пространство прямо-таки плывет. А вот и первый надрыв. Саан! Какой же он крупный! Пожалуй, раза в два шире и выше, чем тот, что мы видели возле замка Нол-Рох. А немного в стороне, на соседней улице, уже зреет второй такой же нарыв, чуть поодаль третий, четвертый, пятый. «В чем дело, Нор?» — напряженным голосом спросил Ник который через меня видел все, что происходит в городе. «Ты же говорил, что нужно ждать. Всего три прорыва». Призрак тревожно дернулся. «Я не знаю. Что-то не так. Их не должно было быть так много. Вот там сейчас откроется еще один». беспокоенно переступила я по скрипучему снегу. «Хотя нет, уже два. Три. Саан. Что это вообще такое? Откуда они берутся?» «Пространство нестабильно», — прошептал зависший перед нами призрак. «Я почувствовал это, но не думал, что все зайдет настолько далеко. Ниэль, ты видишь эти волны?» «Да, мне показалось, или разрывы стремятся объединиться?» «Не просто стремятся, они уже это делают. Так что через полчаса ткань мироздания начнет расползаться на куски, как старая простыня». «Это что же? Нас ждет еще один разлом», — беспокойно уточнила Ланка, которая единственной из всех прозрения оказалось недоступно Ник скрипнул зубами. «Не один. Все пространство вокруг долины покроется дырами. Откуда полезет нежить со всей округи? Неэль, возьми меня за руку. Больше ждать нельзя». Я молча подошла и обхватила его ладонь похолодевшими пальцами. «Ваша магия здесь работать не будет», — неестественно ровным тоном напомнила тень. «Огонь, воздух. Ни одна из стихий не сможет вам помочь. Барьер блокирует все, кроме магии ведьм и божественной энергии». «Что же нам тогда делать?» — вздрогнула Ланка. «Ведьм среди нас нет». «Нет», — согласился Нор, — «но ты забыла, откуда они черпали свои силы» и кто именно вложил в каждую из них магический дар мы с Ником быстро переглянулись «Богини! вы может быть и не потомки ведьм по очереди оглядел нас призрак но сила у вас та же самая за исключением того что каждая из ведьм владела цельным даром тогда как для вас простых смертных его пришлось раздробить мак колдун и ведьмак словно во сне прошептала я. Именно. Поэтому вблизи барьера вам не удастся использовать стихии по отдельности. Их даже объединить толком не получится. Магия ведьм блокирует все. Но вы способны преобразовать его и сотворить тот самый свет, которого эти земли не видели уже много тысячелетий. Я прикусила губу. Все это, конечно, так, но есть одна вещь, которая меня тревожила. Свет мы с Ником призывали дважды. Тогда в Ринои, буквально на днях, в пещере сумасшедшего зомби. В первый раз нам помог храм, алтарь и светлые богини, сумевшие направить нашу магию в нужное русло. Во второй мы справились сами. Но я не дурочка. Прекрасно понимаю разницу между тем, что мы сделали в самый первый раз, и тем, что произошло в пещерах. Да и Вилли не зря сказал, что во второй раз наш свет был совсем слабеньким. Если в Рино он сумел уничтожить всех без исключения перерожденных и спалил дотла темное сердце, то позавчера его силы не хватило даже на одного дряхлого зомби. Получается, наш свет бывает разным. Или, может, у него есть какие-то градации, уровни силы, или еще какие-то свойства, которые делают его воистину божественным лишь при определенных условиях. «Лориана, бросай свои железки, они тебе сегодня не понадобятся», — скомандовал тем временем призрак. «Подойди, обними Ника и Нель за плечи и молись». «Чего?» — округлила глаза ведьмачка. «Молись», — спокойно повторил Нор. «Только свет, наполненный силой богинь, способен справиться с высшей нежитью. Неле Нику будет не до молитв, поэтому молись ты». «Истово, искренне, как только сможешь. Быть может, богини и покинули этот мир. Но связь с ним у них есть. Если вы трое сумеете пробудить эту связь, как сделали это в Рино, в Норне сегодня никто не умрет. В прошлый раз у нас был храм и намоленный алтарь. Напомнила ему я. Свет живет не в храмах, а в ваших душах. Свет — это вера, не Эль. Ваша вера в первую очередь в себя. Помнишь, что я сказал вам, когда вы объединили души в первый раз? Да, вера. Как и тогда, вера — это все, что нам оставалось. В этот самый момент где-то на периферии зрения полыхнула яркая синяя вспышка. Следом донесся оглушительный рев сразу на несколько десятков голосов, но я все-таки поняла, что хотел сказать Нор. Мы оба с Ником поняли. Даже, наверное, Ланка что-то такое ощутила и, решительно отбросив мечи, крепко обняла нас за плечи, после чего мы с магом сцепили руки, уже привычно объединили души, а потом без колебаний открыли ту самую дверь, которую при любых других обстоятельствах постарались бы не открывать. Практически сразу вокруг нас вдруг стало жарко, потом, наоборот, холодно, мои волосы рванул порыв сильного ветра после чего все так же неожиданно стихло. При этом разноцветного водоворота вокруг нас не появилось, да и мощного выброса, как на тренировках, тоже не произошло. Ни разрушений, ни вспышек света. Как и обещал Нор, обычная магия в этих местах не работала, и даже первородные стихии не смогли ничего поделать с заклятием древних ведьм. Заклинания попросту не сплетались, рунные знаки тут же утрачивали силу, Даже вербальные конструкции наотрез отказывались работать, словно силу из них кто-то стремительно вытягивал. Однако я все же чувствовала, что магия во мне по-прежнему осталась. Ощущала ее в виде легкой щекотки на коже, мимолетного ощущения холодка в заиндевевших волосах и крохотным теплым комочком, спрятанным где-то глубоко внутри, который наглядно доказывал, что все это мне не приснилось. «Миэль, давай!» — велел Ник открыв глаза и глянув настоящие неподалеку дома, между которыми показались первые уродливые фигуры. «Они уже здесь. Заметили нас. Сейчас побегут». «Смотрите-ка!» — неприятно удивилась Ланка, когда сгустившийся воздух вновь разрезал утробный рев. «Опять горды И зомби! И те лохматые шестиногие уроды, прямо как тот, которому я в прошлый раз челюсть так и не успела доломать!» а еще измы, фу, терпеть не могу этих тварей. Я же тем временем обратилась к притаившейся внутри меня магии и потянулась мыслью сразу ко всем четырем стихиям. «Давайте, родные, помогайте, объединяйтесь, как тогда, в Рино, а еще лучше дайте нам сразу свет, тот самый волшебный, воистину божественный свет, который нежить на дух не переносит». «Ланка!» — прикрикнул маг, когда обожающая драки ведьмачка кровожадно уставилась на подступающую нежить. «Да молюсь, молюсь я!» — проворчала она, неохотно отводя глаза. «Прямо уж и помечтать нельзя!» Я мысленно улыбнулась. стихии улыбнувшись следом, откликнулись. И вот тогда вокруг нас полыхнуло. На этот раз свет оказался настолько ярким, что на мгновение я чуть было не решила, что меня опять вышвырнуло из тела и утащила в преддверие царства теней. Да и ощущения, которые меня посетили, очень уж напоминали те, что были в Рино. Слишком ярко, слишком мощно. Пожалуй, только бешеный вой нежити и рука Ника наглядно доказывали, что мы все еще здесь и все еще в своих телах. Прозрение я, разумеется, снова лишилась. При такой концентрации света оно попросту отключилось, Однако замена ему быстро нашлась, и как только глаза немного привыкли, я почувствовала, как на мои плечи легли холодные ладони, а знакомый голос тихо произнес «Смотри!». Это и впрямь было, почти как в Рино. Меня снова куда-то унесло и позволило взглянуть на горы с высоты птичьего полета. Весь Норн был затоплен светом, теплым, лучащимся, на удивление ярким, и смертельно опасным для обитателей скверны. Свет был повсюду, в домах, в подвалах и даже внутри стен. Разойдясь во все стороны благодатной волной, он в мгновение ока вымел с близлежащих улиц, успевшую просочиться туда нежить, вычистил дворы, сжег недавно образованные порталы и широким морем разлился по всей округе, заживляя нанесенные скверной раны, а заодно напитывая ее божественной благодатью, так же, как сделал это разбуженный нами алтарь в полуразрушенном храме. внутри горы свет тоже проник, заглянув в каждый уголок и ненавязчиво обласкав всех, кто там находился, кого-то исцелив, кому-то подарив новую надежду, а потом бесшумно прошел дальше, сверкающим морем растекшись по узким коридорам и до краев наполнив гору, словно пустой бокал. Более того с каждым мгновением его становилось все больше еще минута другая и не только гора весь Норн вспыхнет словно освещенный молитвой храм надо увести его вниз в подземелье пока тут все не пропиталось насквозь обронил ник и я быстро кивнула вряд ли мронам понравится что мы создали из их города новую святыню, да и внизу помощь не помешает само собой там же еще кипит бой и нам нужно постараться его закончить. В Норне после этого стало намного комфортнее. Дома перестали сверкать на солнце и источать болезненно яркий свет, да и скала за нашей спиной больше не походила на зажженную во тьме свечу. Повинуясь нашему общему приказу, свет ушел, оставив после себя горы пепла, начисто обглоданные кости и стремительно затягивающиеся шрамы на месте недавних порталов. А затем... Устремился вниз, в подземелье, и неудержимой волной помчался прочь, безжалостно вычищая их от нежити. «К барьеру только не подпускайте», — снова посоветовал Нор и удовлетворенно кивнул, когда мы с Ником направили сразу две волны света в обход проклятой долины. «Молодцы! Бой идет по всему периметру, поэтому пройдитесь по краю, вычистите там все, насколько дотянетесь». Но не распыляйтесь на мелочи и не трогайте защиту для встречи с тем, что под ней вы пока не готовы. Мы молча повиновались. Это было так странно. Ощущать себя в двух местах одновременно. Мы стояли в норне, но при этом прекрасно видели, что творится глубоко под землей. Спокойно наблюдали, как одна за другой осыпаются прахом, застегнутые врасплох твари. Как с облегчением отступают и прячут глаза от излишне ярких вспышек израненной химеры, как очищается от грязи и пыли воздух в тесных коридорах, и как две гигантские волны, вырвавшись из каменных тисков на свободу, уже и на земле, и под землей клещами охватывают лазуревую долину, сияющим на солнце ножом, отрезая ее от остального мира. Так, и что теперь? Вокруг долины, насколько я могла видеть, Действительно, стало чисто. Однако нежить в горах наверняка осталась Где-нибудь глубоко под землей, куда мы не дотянулись или за дальними скалами. А если даже ее и немного, то рано или поздно новые твари все равно подтянутся. И химерам вновь придется сражаться, пытаясь уберечь барьер от разрушения. Вопрос второй. Куда нам девать лишний свет? Это ведь не свечка, одним щелчком не погасишь. «В Рино нам, если помните, помог алтарь. В пещере зомби. Излишки забрали на себя темные артефакты. А что использовать в качестве резервуара тут?» «Я знаю, что делать», — хмыкнул Ник. «Заодно и долину от твари прикроем, и свет не нужно будет гасить. Когда придет время, он сам угаснет. Но чует мое сердце. Это будет еще очень и очень нескоро. Прикрой меня, Ниэль!» «Признаться?» я не сразу поняла, что именно он придумал. Поэтому, когда оба потока обошли долину и ринулись друг к другу, стремясь замкнуть гигантское кольцо, снова встревожилось. Однако Линель действительно знал, что делал, и вместо того, чтобы их остановить, он, напротив, подтолкнул обе волны друг к другу. А как только они схлестнулись, попросту их закольцевал. Причем не только на земле, но и сверху, и даже внизу, умудрившись в считанные минуты создать из кольца сперва обычный купол, а затем сотворил из него, прямо поверх барьера, полноценную сферу, внутри которой и замкнул божественный свет, словно обычный магический поток. А вернее, щит, намного более надежный и долговечный, нежели созданный ведьмами, барьер. «Отличная идея», — усмехнулся Нор, когда Мак шумно выдохнул, и, тряхнув головой, открыл глаза. Свет в его ладонях тут же погас. Да и вокруг меня светопреставление быстро закончилось. Но все же я предпочел бы, чтобы вы не использовали уловки, а освоили работу с этим видом энергии как положено. «Как положено? Это, по-твоему, как?» устало отер блестящий от пота лицо Ник. Но ответить призраку помешала повисшая на его шее ланка. Ю-ху! Это великолепно! Бесподобно! Просто замечательно! Эй, Рыжик, осторожнее, задушишь. Мне Нор показал, что вы там натворили. Это было действительно потрясающе. Не думала, что когда-нибудь это скажу. Но, Линель, ты превосходный маг. Даже не побоюсь этого слова, великий. Вы оба самые лучшие мага-колдуны на свете. И я горжусь тем, что мы с вами в одной тройке. Вот! «Ты тоже неплохо поработала», — отозвался вместо мага-призрак. «Вон, какую молитву сотворила!» Я с удивлением покосилась сперва на тень, потом на раскрасневшуюся подругу, но потом подумала, что Нор, скорее всего, прав. Быть может, Ланкина молитва была неслышна и невидима, но, судя по уровню света, отголоски которого до сих пор бродили по улицам, свою часть работы подруга сделала на отлично» и помолилась искренне с чувством с душой так что на ира снова ее услышали странно да она конечно девушка набожная но чтобы вот так сразу на одном дыхании суметь дотянуться молитвой до самих богинь это я вам скажу намного большее достижение чем то что сделали мы с магом и что это все отцепившись наконец от ника радостно заулыбалась ланка не подозревая, какие мысли бродят по её поводу в моей голове. «Мы уничтожили скверну, и больше в этих горах никто не умрёт, если бы всё было так просто», — качнул полупрозрачной головой Нор. «Нежить мы действительно уничтожили, так что какое-то время тут действительно будет тихо. То есть ты считаешь, что они вернутся? Лазоревая долина, как дерево с ядовитыми цветами». Да, вы очистили землю вокруг него, сожгли сухие ветки, убрали мертвецов, даже накрыли крону прочным колпаком, чтобы смертоносные споры не рассеивались по всей округе. Но до тех пор, пока у дерева остаются корни, оно не умрет, а со временем ствол подрастет, раздобреет, крона постепенно разрастется, начнет давить на купол, и рано или поздно все равно его продавит. Скверна под ним тоже не умерла, она всего лишь отступила. Однако когда-нибудь снова соберется с силами, и вот тогда на этих землях снова будет неспокойно. Но какое-то время у нас все-таки есть, нахмурился Ник, несколько веков, может, даже тысячелетий, а потом все вернется, споры, нежить, спонтанные порталы. «Пока в долине остается то, что делает ее проклятой, да», — подтвердил Нор, — «зло обязательно вернется». «Значит, мы идем его бить», — заключила Ланка, снова положив руки нам на плечи. «Правда, ребята, мы ведь идем?» — мы с Ником переглянулись и одновременно кивнули. «Конечно!»